Ты знаешь, что он принял? Мандракс. Две таблетки. Наверное, пузырек так и стоит в ванной. Он всегда держал его среди своих туалетных принадлежностей. Часто он пользовался снотворным? Нет, не очень. Только если был взвинчен, как вчера, например. Да, вчера он переволновался. Несколько месяцев он скрывал от всех свое родство с Фабианом. И вот вчера взорвал свою бомбу. Что тут началось? Настоящий цирк. А этот недотепый адвокат... Даже не попытался нас образумить, лишь подлил масла в огонь, сообщив, что теперь Эдуарда получит половину наследства. Что значит настоящий цирк? Ну, Полли сразу пустила слезу, Эспер с надрался, а тетя Лисилот до сих пор не опомнится от расстройства. Даже дядя Рудольф сплоховал, забыв свои наставления о мудрости и справедливости. «А ты сама?» «Я ему все высказала», — жестко ответила Мирьям. «Выложила все, что я о нем думаю, а потом повторила еще раз в его комнате. Я была у него между часом и половиной второго. Всего полчаса?» «Недолго же вы ссорились», — заметил комиссар Вик. «И ты ушла от него по своей воле?» Мирьям ответила не сразу. «Я понимаю на меня это не похоже», — призналась она, «но ведь Эдуард, да, он сильный, он просто вытолкал меня за дверь». Пока в розовой вилле обследовали место преступления и вели допросы, Потрясенный город гудел от волнения. Чем меньше мы знаем, тем легче судим. Таково старинное правило. «А что я говорила?» — слышалось на Престгаттен. «Я самый самой Пасхи твержу, Альберту Фабиана травили». Кто-то позарился на ее деньги. На деньги и на дом. Ведь это не дом, а мечта. Не у многих виллы стоят на берегу озера в самом центре города. «И кому же все это достанется?» «Полли, конечно, она ее приемная дочь. Этой тощей тихоне. А правда, что она...» «Правильно!» — говорили на церковном дворе. «Альберту отравили, это точно. Убийца заклеил окна и двери пластырем, а потом уморил ее угарным газом». «Кто? Вам известно, кто ее убил? Какой злодей? Он иностранец, кажется, индеец или что-то в этом роде. С ним путается дочка Йот и Люнден». Помните ее, ту младшую сестру Альберты, ту, что вышла за одного из Экерюдов? Конечно. Ну и что же, индеец? Может, он вовсе и не индеец, я точно не знаю, только убил Альберту он, это ясно, а потом раскаялся и покончил с собой. Все имущество должно отойти ее брату, пастору из Луберсхютона. Рассказывали в другом месте. «Неужели это он поднял руку на родную сестру? Боже милости, вы какой ужас!» «Не сам пастор, его жена». Такие святоши самые опасные. Нет, утверждали на Хютгаттон. Тут, считайте, целых два убийства. Он привез с собой какого-то ядовитого гада, который их всех перекусал. А его хоть поймали? Не знаете? Того, гляди, где-нибудь напоришься на эту дрянь? Куда только полиция смотрит? Ну и местечко Убийство, ядовитые гады и небывалое наводнение. Хоть беги отсюда. В три часа дня вик собрал в гостиной наследников адвоката и врача Альберты Фабиан. Сделал он это после недолгого совещания со старшим полицейским Эрком Берггреном и шефом местной полиции Андерсом лёвингом «Хочешь устроить свою знаменитую очную ставку?» полюбопытствовал Андерс лёвинг который спешил на обед к трем старушкам. «Ну, во всяком случае, репетицию к ней. Мне нужно установить последовательность событий». Войдя в гостиную, комиссар сделал вид, что не слышит шумных протестов Лиселот, восседавший на красном диване. «Что им еще от нас нужно?» — возмущалась она. «Мы рассказали все, что нам известно об Эдуарде и его проклятом медальоне». Пастор и она были в черном. Мирьем — в строгом сером бархатном костюме. На адвокате Странде тоже был серый костюм, а на докторе — темно-коричневый. Желтый, наперекор всем условностям пиджак Эспера и розовый свитерок Полли, вызвали у комиссара чувство, похожее на благодарность. В феврале этого года, начал он без всяких предисловий, Альберто Фабиан изменила свое завещание. Каковы были эти изменения? Взгляды присутствующих устремились на комиссара, а он стоял, прислонясь к косяку двери, которая находилась за телевизором, но смотрел лишь в грустные светло карие глаза Сванте Странда. «Изменение было сделано в пользу Полли», — нехотя ответил адвокат. «Она получала всю недвижимость, с нее не взимался налог на наследство, и к тому же ей отходила четвертая часть всего состояния». «Почему фру Фабиан это сделала?» «Она любила дом», — сказала Мирьем, пожав плечами, — «и любила Полли». «Да», — подтвердил Эспер. «По-моему, тетя Альберта только недавно поняла, как сильно Полли привязана к этой вилле». Ведь ты сама сказала ей об этом, правда, Полли? Помнишь, ты говорила ей, что тебе плохо в Стокгольме и что ты хочешь вернуться домой? Полли кивнула. Короткие русые волосы упали ей на щеки.